Дом в тупике. Автор Феликс Бек. Она села на заднее сиденье. С виду довольно милая девушка. Поздоровалась, назвала адрес. Обычный заказ, как мне могло показаться. Сначала ехали молча. Я не из тех таксистов, которые любят чесать языком. На фоне играло радио. Потом я услышал посторонний звук. Как будто кто-то скреб по обшивке салона. Я взглянул в зеркало, но клиентка сидела спокойно, смотрела в окно и изредка опускала глаза в телефон. Но звук продолжался и не на шутку насторожил меня. Я убавил громкость радио, и шум прекратился. Дорога предстояла долгая. Девушка заказала такси из города в деревню. Полтора часа в лучшем случае. Это если пути не перекрыты из-за метели. Куда ее понесло, на ночь глядя? Да еще и в такую мерзкую погоду. Я решил завести разговор, познакомиться, но даже не знал, с чего начать. «Вам не холодно?» – задал я тупой вопрос. «Могу печку посильнее сделать?» «Нет, спасибо, мне нормально». Диалог не клеился. «Да и с чего бы?» Я не умел общаться с девушками. «Если вам громко играет, вы скажите, я убавлю», – спросил я из вежливости. «Да ничего страшного», – ответила она. Я увидел её глаза. В зеркале они казались чёрными. Кожа на лице была бледной. По-моему, отметил я, она выглядела немного иначе. Снова что-то заскребло. Я наблюдал за пассажиркой, но это совершенно точно делала не она. Я задумался о том, а не было ли у неё с собой маленького питомца. Кошка, собака, крыса, хомяк. Да кто угодно мог где-то скрыстись. "А вы одна?" спросил я, снова убавив громкость. И тут же понял, как это звучало. Ну, то есть вы в машину никаких зверюшек не занесли с собой? Нет, я одна. А что? Да я слышу звук, такой словно скребётся кто-то когтями по обшивке. Вы слышите его? Нет, ответила девушка. Только музыку, больше ничего. Мы были в пути уже минут 40. Я ехал с минимальной скоростью в потоке машин. Дорога обещала быть долгой. Метель не прекращалась и, по прогнозам, могла продолжаться всю ночь. «Вы опаздываете?» «Нет», — только и бросила пассажирка. Еще через полчаса я заметил, что автомобиль немного болтает. «Надо остановиться, проверить колеса», — зачем-то сообщил клиентке о своих планах. Она никак не прокомментировала это, и спустя пару минут я свернул на обочину. На улице дул ледяной ветер. Вдобавок к нему колючий снег бил по щекам и не давал толком открыть глаза. Через некоторое время я всё же разобрался с обледеневшим колесом и запрыгнул в тёплый салон автомобиля. Странности продолжились позже. Я почувствовал руку на своём левом бедре. Она медленно прикасаясь скользила под джинсом. Взглянув на ногу, я ничего не увидел. Ощущения пропали тоже. Я обернулся назад, но девушка сидела как обычно, даже не за моей спиной. Через некоторое время я ощутил новое легкое прикосновение. На этот раз к левому уху. Это были острые, как бритва, когти и холодные, как ледышки, пальцы. По телу пробежали мурашки, и я чуть не взвизгнул от испуга, удержавшись в последний момент. Убедил себя, что никакой руки нет. Списал все на то, что работал в ночную смену, предварительно не выспавшись. До места назначения оставалось 20 километров, и навигатор сказал повернуть налево. Но туда вела вовсе даже и не дорога. Я остановился у поворота, всматриваясь сквозь лобовое стекло на припорошенную снегом колею. "Девушка, вы уверены, что нам на эту дорогу? Мы проедем там вообще? У меня не внедорожник. А если мы застрянем?" "Нам сюда, и мы проедем", резко ответила пассажирка. "Ладно, раз вы так уверены, Ну и чёрт с ним, если засядем, пешком пойдёшь, подумал я. Однако автомобиль спокойно крутил колёсами по застывшей грязи, и машина ползла. Оставалось только удерживать руль, чтобы не свернуть в колею. По дороге навигатор перестал ловить, связь тоже. Я надеялся, что мы скоро приедем. Не нравилось мне это место. Наконец, свет фар выхватил первый дом, попавшийся на пути. Полуразвалившаяся изба, в которой вряд ли кто-то жил. После этого пошли уже более или менее целые домишки. Однако нигде не горел свет. То покосившийся забор, то выбитые окна, то раскрытые настежь двери. Всё было очень подозрительно. Вы здесь живёте? Да. Скоро будет поворот направо, четвёртый дом. Там дальше и некуда ехать. Я клянусь, раньше её голос звучал приятней. В тот же момент он показался мне скрипучим и немного хриплым. Как тут живётся-то в такой глуши? Что-то не давало мне покоя. Нормально. Девушка не имела желания общаться. Это чувствовалось. Я замолчал. Машина упёрлась в тупик. И дом выглядел жутко. В окнах без занавесок сгустилась зловещая темнота. Покосившаяся крыша вызывала ощущение, что дом должен вот-вот рухнуть. Но он стоял. Я хотел как можно шустрее убраться из этой деревни. Очень уж там было тихо. И вдруг я понял, что меня так насторожило. Собак не слышно. Чего быть не может. При виде машины все псы начинают лаять. С вас полторы тысячи. — Сколько? — Одна тысяча пятьсот рублей. — Ой... — она сделала виноватое лицо. — У меня не хватает немного. Сейчас я сбегаю до дома и вынесу еще. Что скажете? Хорошо, только оставьте деньги, телефон, что-то для моего спокойствия. Ладно, держите. Она протянула мне свёрнутые купюры. Я развернул свою тачку, затем включил свет в салоне, чтобы пересчитать деньги, но вместо современных банкнот я увидел старые, советские, десятки, 25 рублёвки. Я моментально выскочил из машины, но девушки уже не было. В доме горел свет, и я решил, что, возможно, она всё-таки выйдет и расплатится, как и подобает. Но когда прошло 15 минут, а она так и не вышла, я всё же решил дойти до дома. Очень не хотелось. Я уже даже думал о том, чтобы развернуться и уехать оттуда, но тогда бы пришлось платить из своего кармана. Оно мне надо. Я пошёл к дому, взял с собой телефон и включил фонарь. Пока пробирался через заросший репейником двор, споткнулся о какой-то железяку и упал. Не сильно ударился, но весь обматерился. Только лишь когда я приблизился почти вплотную к строению, я понял, оно не может быть жилым. Дверь заколочена прогнившими досками. Стекла в рамах отсутствовали. Внутри дома что-то светилось. Я слышал шаги, кряхтение. Я решил: "Ну нахер эти деньги". и развернулся в сторону машины. Промелькнуло что-то темное с невероятной скоростью. За этим последовал пробирающий до костей женский виск, переходящий в собачий вой, и за ногу вцепилось что-то когтистое, да с такой силой, что когти прорвали мои джинсы и вонзились в кожу. Я дёрнул ногу, что было сил, вырвав её из холодных лап и не замечая дикой боли, побежал в сторону автомобиля. Опять споткнулся о железку. на удержался на ногах, трясущимися руками кое-как я завёл мотор, всё время оглядываясь по сторонам и в зеркала заднего вида. Никого не было. В доме уже не горел свет. Я топнул газ в пол и машина с пробуксовкой поехала. Внезапно по задней части что-то ударилось невероятной силой. Я закричал от страха и даже не заметил, как выехал на нормальную дорогу. Уже только по дороге я понял, что лодыжка адски горит в том месте, где схватили когти. Кровью я не истекал, но переживал о заражении, поэтому первым делом по приезду в город я обратился в больницу. Врачи долго в тот день обследовали рану. Это были огромные царапины. Они задавали вопросы о том, где я их получил, что произошло, нужна ли помощь полиции. Я на все отнекивался, но мой внешний вид кричал «Помогите мне!» Лишь только когда я подъехал к своему дому, я немного успокоился. Меня все еще трясло, но уже не так сильно, как до этого. Я отлеживался дома вторые сутки к ряду, сказав на работе, что заболел. Старался не думать о произошедшем, но рано напоминало об этом все равно. Той деревни не было ни на одной карте. Я не нашел даже дороги, по которой ехал. Меня мучили вопросы. Но я не хотел знать на них ответы. Потом вспомнил, что после того приключения кое-что осталось в салоне автомобиля. Старые деньги. Если они лежат в машине, значит, я не сошёл с ума. И всё произошло на самом деле. И они там были. Купюры казались настоящими, хоть я и не был знатоком в этом деле. На крышке багажника оказалась глубокая вмятина. В салоне автомобиля я заметил ещё один сюрприз, доставшийся мне от той поездки. Всё заднее сиденье, спинки передних, обшивка двери с той стороны, где сидела загадочная девушка, были исцарапаны, и следы схожи с теми, которые я обнаружил на своей ноге. В тот же день я уволился из такси, машину продал и на вырученные деньги переехал в другой город. Но никогда мне не удастся забыть ту поездку и девушку. кем бы она ни была. Вот такой небольшой рассказ в лучших традициях крипипасты. Надеюсь, вам понравилось и вы приятно провели время. Друзья, если вы смотрите мои видео и всё ещё не подписались на мой канал, я очень прошу вас сделайте это. Для вас это не сложно, а для меня послужит отличной мотивацией делать и дальше интересные истории для вас. Спасибо за внимание и до новых встреч.